Книги «Корабли мысли», странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Фрэнсис Бэкон Ив Аман Постоянной заботой отца Александра было обеспечить каждого человека, пришедшего в церковь, хотя бы одной книгой, хотя бы одним сочинением на религиозную тему. Это была настойчивая и неизменная просьба, с которой он обращался к своим зарубежным друзьям. «Найдите способ переправить мне книги, книги и еще раз книги». Но наши чемоданы никогда не оказывались достаточно вместительными, наши руки достаточно сильными, наше воображение достаточно изобретательным, чтобы всеми правдами и неправдами доставить ему необходимое количество книг. Он был так благодарен всякий раз, когда до него доходило посланная, и так несчастен, когда не мог подарить новокрещенному хотя бы маленькую брошюрку. Рядно Ардашникова Однажды принесла отцу Александру там издатскую книжку известного литератора, нашего знакомого. Нам казалось, что мысли его важны и глубоки. Отец прочел и на мое «Как вам?» ответил. Об этом есть другие хорошие книжки. А когда принесла ему стихи, сказал, «Да что ж мне все несут стихи про Бога? Я люблю стихи про жизнь». Священник Александр Борисов Некоторые знакомые отца Александра Меня порой недоумевали, для чего он отдает столько времени и сил своим будущим книгам, когда совершенно очевидно, что это, во-первых, небезопасно, а, во-вторых, нигде и никогда не будет опубликовано. Отец Александр на это отвечал, что, если нам будет, что сказать людям о нашей вере, Бог найдет пути, чтобы донести это до тех, кто готов услышать. Пастор Алексей Бычков Посетив впервые мой дом, Александр Мейн сразу же обратился к книжным полкам. «Извините, но по отношению к книгам я истинный книжник, но не фарисей. Помню, его заинтересовала книга, которая была тогда лишь на английском языке. Просто христианство Клайва Стейплза Льюиса». «Много слышал о нем», — сказал Александр, — «но не читал. Я с радостью передал ему эту книгу». Позднее он свидетельствовал о большом уважении к этому богослову и много сделал для перевода на русский книг Льюиса. Его работоспособность поражала. Он поистине носил многоцветную одежду даров божьих. Поэтому так дорог он и протестантским церквам, и церкви евангельских христиан-баптистов. Материалы для библиологического словаря он собирал повсюду. Посещал с этой целью и наш центр. Вынашивал идею создания музея русских богословов и религиозных философов XX века, музея-квартиры Бердяева. Когда он появлялся в нашем центре, я с радостью приглашал его на нашу общую трапезу, просил его поделиться Словом Божиим. Это были светлые минуты для всех наших сотрудников. Сергей Бычков Когда в 1982 году ректором Московской духовной семинарии и академии стал епископ Александр Тимофеев, ситуация изменилась. Новый ректор, несмотря на андроповские гонения, в корне решил изменить сложившуюся ситуацию в духовных школах. Он предложил отцу Александру, конечно же, приватно и конспиративно, создать новые учебники для духовных школ. И батюшка с радостью согласился. Более того, обсуждался вопрос о том, чтобы отец Александр защитил магистерскую, а потом и докторскую диссертацию в МДА. Это предложение не было случайным. Тогда же отцом Александром был создан фундаментальный труд «Исагогика». Предполагалось, что это будет его магистерская диссертация, но профессор МДА Осипов завалил ее. Александр Вадимов. Цветков. «В один из дней в начале лета я шел из дома книги на Арбат. Поднявшись из подземного перехода у Новоарбатского, я неожиданно услышал свое имя, а спустя мгновение увидел батюшку. Оказалось, он заходил в посольство, расположенное где-то в Приарбатских переулках, за визой, но там был перерыв, и отец Александр направился в дом книги. Мы пошли вместе. Взглянув мельком на новые книги в историческом, философском и литературном отделах, Он направился к прилавкам с антиквариатом и остановился около одного из них, где лежали богословские исследования. Почти каждой книге он давал краткую характеристику. А четверти часа позже он с таким же великолепным знанием материала говорил о книгах религиозно-философской библиотеки музея Бердяева, просматривая их. Еще оставалось время до открытия посольства, и мы зашли в редакцию журнала «Общественные науки», где тогда помещалась дирекция музея. Я приготовил кофе, угощал батюшку печеньем и сушками. Разговаривали о Лосеве, который жил в том же доме, о предстоящей поездке отца Александра. Женщины, сотрудницы редакции, узнав, кто находится в моей комнате, слезно просили предупредить их перед его уходом, чтобы хоть взглянуть на знаменитого человека. Так что уход протоиерея из общественных наук отчасти напоминал военный парад. Однажды мы проезжали памятник Лермонтова у Красных Ворот. Батюшка заметил. — А ведь это место для меня историческое. Здесь мы обычно расставались с моим следователем. Надоедало сидеть в душном кабинете на Лубянке, и он предлагал прогуляться. Такие вот оригинальные допросы. — Отче, напишите обо всем этом. — Да, написать, конечно, нужно. Только, думается, мне сейчас нужнее другие книги. А мемуарный жанр оставим на потом. Юрий Глазов У отца Александра была отличная библиотека. Он ее ценил, собирал всю жизнь, но и легко давал читать книги из нее. Для меня навсегда остались священными воспоминания о тех часах, когда мы, еще засветло или, включив уютную зеленую лампу, усаживались в его кабинете на втором этаже Синхозовского дома с массой развешанных кругом и трогающих душу фотографий, с неизменной горкой писем на столе. Кругом стояли заветные книги в розоватых или темных переплетах, которые хотелось тут же открыть, читать, не отходя от стола, не выходя из этого уютного и спокойного уголка, где все напоминало о русской старине, о моем любимом девятнадцатом веке. Тут веял дух Чаадаева и братьев Киреевских, Хомякова и Соловьева, Корсавина и Мережковского. Но не скрывал отец Александр и своих антипатий. Для Константина Леонтьева и Василия Розного на его полках не оставалось места. Владельцу библиотеки не нравилось их отношение к евреям. Епископ Григорий Михнов Вайтенко. В начале было слово. В самом начале действительно было слово. Ваше слово, напечатанное на хорошей, заграничной бумаге. Там издат. это всегда немного тревожно, всегда немного адреналин. Сын человеческий, книга о Христе. Уже прочитано что-то на эту тему, что-то где-то проговорено. Что может добавить еще один автор? Пусть даже это автор, ну, тот, тот самый, тот, который... «Ну, тот, мало ли, тех». Но книга настораживает. В книге есть нечто тревожное и непонятное. Вместе с грохотом шагов римских легионеров автор передает нечто, неопределяемое простым набором действий и ощущений. Это нечто поселяется где-то глубоко в подкорке и живет там самостоятельно и до времени неприметно, пока не взрывается в один прекрасный день твердым и осознанным решением принять крещение не где-нибудь, а именно у автора тех самых строк. Эммануил Светлов, отец Александр Мень.